67. Майкл и Грир подобрали первых выживших к северу от Розенберга троих солдат, ошеломленных, оголодавших, с пустыми карабинами и пистолетами. «Зараженные напали на казарму две ночи назад», — сказали они, — «пронеслись, как торнадо, разрушая все — машины, снаряжения, генераторы, срывая крыши из кровельного железа с домов, как крыши с консервных банок с ключом». Были и другие. Женщина, одна из девочек Данка, чьи черные волосы наполовину посидели. Она шла по дороге босиком, а ее туфли с высоким каблуком болтались у нее в пальцах. Рассказала, как спряталась в насосной. Двое мужчин с телеграфной бригады. Нефтяник по прозвищу Домкрат. Майкл помнил его еще по заводу, сидевший на обочине, скрестив ноги и чертя что-то на земле, шестидюймовым лезвием ножа и что-то неразборчиво бормоча. Его лицо было белым от пыли, комбинезон – черным от засохшей крови, но не его собственной. Все молча садились в кузов машины, даже не спрашивая, куда они едут. «Самые везучие люди на планете, а они даже не понимают этого», – сказал Майкл. Грир смотрел на проносящиеся мимо них холмы. Сухой кустарник сменился прибрежной растительностью более густой. Последние 24 часа было столько дел, что он забыл о боли. Но теперь в тишине и роящихся в его голове мыслях она вернулась с новой силой. Постоянная тошнота, несильная, скручивала живот. Слюна стала густой и с медным привкусом. Мочевой пузырь распирала. Когда они остановились, чтобы подобрать женщину, Грер отошел в сторону в надежде отлить, но смог выдавить из себя лежалкую струйку алого цвета. К югу от Розенберга они свернули на восток, к судоходному каналу. Позади машины взлетали брызги грязной воды. Каждый прыжок машины на разбитой дороге отдавался внутри него болью. Гриру очень хотелось пить, чтобы хотя бы избавиться от мерзкого вкуса во рту. Но когда Майкл достал из-под сиденья фляжку, сделал хороший глоток и предложил ему, все это время смотревшему в лобовое стекло, Грир отмахнулся. Майкл искосоглянул глянул на него. «Ты уверен?» И, видимо, что-то понял или заподозрил. Но Грир ничего не ответил. Майкл пожал плечами, зажал флягу между колен и закрыл крышку одной рукой. Воздух внутри машины стал другим, а затем изменилось и небо. Они приближались к каналу. «Какого хрена? Я только что отсюда!» — сказала женщина. Еще пять миль, и показался въезд на док. Пластыри его люди стояли в узком месте. Поперек прохода была натянута режущая проволока. Машина остановилась, и пластырь подошел к окну Майкла. «Не ждал тебя так скоро». «Что Лора говорит?» «Ничего хорошего. По крайней мере, их здесь еще не было». Он глянул в кузов. «Друзей привез, как я погляжу». «Где она?» «На корабле, небось. Рэнд говорит, она там уже всех до белой горячки довела». Майкл повернулся к пассажирам. «Вы трое, выходите», — сказал он солдатам. Они неверище поглядели на него. «И что ты от нас хочешь?» Спросил старший по званию капрал с пустыми, как у коровы, глазами и с пухлым лицом 15-летнего подростка. «Не знаю», — сухо сказал Майкл. «Служили? Стрелять доводилось?» «Сказал же, патронов нет». «Пластырь?» Тот кивнул. «Все улажу». «Это пластырь», — сказал Майкл солдатам. «Ваш новый командир». Солдаты непонимающе переглянулись. «Вы, ребята, типа преступники?» спросил один из них. «Тебе сейчас не наплевать? Честно?» «Давайте уже», — сказал пластырь. «Будьте хорошими парнями и слушайте, что он вам сказал». Солдаты вопросительно переглянулись и вылезли из кузова. Как только пластырь и его помощники отодвинули барьер, Майкл дал газу и быстро поехал по дороге. Рэнд встретил их у ангара, голый по пояс и обливающийся потом с обмотанной грязной тряпкой головой. «На каком мы этапе?» Спросил Майкл, вылезая из машины. Док затопили? Есть проблема. Лора нашла еще один дефектный участок. Ржавчина по всему листу. Где? На носу по правому борту. Блин. Майкл махнул рукой в сторону оставшихся пассажиров. Придумай, что с ними сделать. Где ты их взял? Подобрал по дороге? А это домкрат? Спросил Рент. Тот сидел, уткнувшись в ворот рубашки и что-то бормоча. Что с ним случилось? «Не знаю, но вряд ли что-то хорошее», ответил Майкл. Рент помрачнел. «Это правда насчет поселений? Все захвачены?» Майкл кивнул. «Да, похоже, что так». «Майкл, думаю, нам надо побольше людей на въезде». Перебил его Грир. Через пару часов стемнеет. «Рент, как насчет этого?» «Думаю, несколько человек сможем прислать. Ломбарди и таких, как он. Вы двое. Обратился Майкл к телеграфистам. «Пойдете со мной, а ты...» Он посмотрел на женщину. «Что делать умеешь?» Женщина приподняла брови. «Помимо этого...» Она на мгновение задумалась. «Наверное, готовить немного?» «Немного лучше, чем ничего. Ты на работе». Майкл быстро пошел по трапу на корабль. К носу корабля подвели кран, и у борта в люльках сидели шесть человек. У дальнего конца створки дока рабочие в сварочных масках и толстых перчатках вырезали куски из большого листа на замену ржавой обшивки. Из-под дисков летели искры. Лора стояла у рейлинга. Увидев Майкла, спустилась к нему. «Извини, Майкл», — сказала она, перекрикивая виск пил. «Я знаю, что время неподходящее». «Какого черта, Лора? Ты хочешь, чтобы он утонул?» «Утонет обязательно. Я такие вещи не пропускаю. Еще меня поблагодаришь». Это была не просто задержка, а настоящая катастрофа. Пока корпус не герметичен, они не могут затопить док. Пока они не затопят док, они не смогут запустить двигатели. Только на то, чтобы затопить док, уйдет 6 часов. «Как думаешь, сколько времени уйдет, чтобы их заменить?» – спросил Майкл. Вырезать новые, снять старые, поставить на место, заклепать, приварить. 16 часов минимум. Спорить с ней смысла не было. Это не тот вопрос, где допустима спешка. Майкл резко развернулся и пошел вдоль дока. «Куда идешь?» – крикнула вслед ему Лора. «Долбаную сталь резать!»